Она встала и сняла верхний ящик. Там была полусгнившая зелень с остатками земли. Рита аккуратно отобрала землю из нескольких ящиков и набила ею пустую пластмассовую бутылку. Не бог весь какое оружие, но если хватить такой бутылочкой кого-нибудь по затылку, можно оглушить хоть ненадолго. Если не удастся сделать это при выходе из машины, она протащит бутылку на катер Под этим мусульманским балахоном слона пронести можно. Ира, соблюдая дистанцию, съехала с авторута. Как и предсказывала Надежда, «Фольксваген» подруливал к боковому крылу автозаправки, в котором размещались маленький магазинчик и кафе. Анна выскочила из машины и повела своего ребенка в направлении этих благ цивилизации. Масье Поль остался ждать в машине. Надежда сильно подозревала, что он хочет несколько минут отдохнуть от бесконечного нытья. «Я бы чего-нибудь съела», — нерешительно начала Надежда, «или хоть кофе выпила бы для бодрости. Только они меня узнают». Ирка протянула ей шелковую косынку и темные очки. Замаскировавшись, Надежда повеселела и отправилась за провиантом. Ирка заправила своей коко полный бак, а Надежда купила себе и подруге по стаканчику ужасного кофе в автомате. В кафе зайти они не рискнули, ибо оттуда раздавался знакомый и надоевший рев. Наконец частично удовлетворенный ребенок и его измученная мать вернулись, и путешествие продолжилось. Идеально ровное полотно дороги километр за километром убегало под колеса машины. Перед глазами проносились рекламные щиты — Указатели дорог, стрелки съездов к автозаправкам. «Я еду по Франции», — думала Надежда, — «но с таким же успехом могла бы ехать по Германии, Испании, Бельгии. Всюду, наверное, одинаковые дороги, одинаковые машины, одинаковые знаки. Страны я и не увижу». Монотонная дорога, скорость, движение убаюкивали. То же самое было и с Иркой, и она сказала Надежде — «Не молчи, давай хоть поговорим, а то в сон клонит». Надежда рассказала подруге про свое житье-бытье, про мужа, дочку. Впрочем, почти все это Ирка уже знала. Тогда она еще раз подробно повторила все, что ей было известно от Риты про агентство «Пеликан». Ирка внимательно слушала, не сводя на сей раз глаз с дороги из серого «Фольксвагена» впереди. Еще несколько раз машина Масье Поле сижала к придорожным кафе. Бирюзовая како следовала за ней на безопасном расстоянии. Бежала дорога под колесами, бежали бесконечные однообразные часы. Промелькнул указатель на Леон. Машины промчались мимо, не сворачивая. Надежда разложила на коленях автомобильную карту и следила за маршрутом. Ирка выглядела очень усталой. День, проведенный за рулем, давал себя знать. Боясь упустить свою цель, дамы толком не обедали, только покупали в придорожных кафе гамбургеры и кофе. Становилось все жарче и жарче. Ирка включила в машине кондиционер. День клонился уже к вечеру, когда справа мелькнул указатель на авиньон авиньон мечтательно протянула Надежда, — «красиво там, наверное». «Еще бы», — мстительно ответила Ирка, — А мы, вместо того, чтобы любоваться этими красотами, гонимся неизвестно за кем через всю страну. — Но Рита ведь пропала, — упрямо ответила Надежда. — А до этого пропало столько женщин и столько детей. Ирка замолчала и угрюмо уставилась на дорогу. — Да ладно тебе, — примирительно начала Надежда. — Зато море увидим. То есть это я увижу, а ты... — Прокатимся, — улыбнулась Ирка. — Оживим серые будни. «Ох, Надежда, с тобой не соскучишься».